Глава 63. Странное признание святого отца. Он уехал, сдался. Радуйтесь, мадам. Так говорит отец Роже в гостиной Лангаринкорта. Здесь же сидит миссис Мердок. Кто, Грегори? Присутствуя здесь ее супруг, было бы сказано отец, но они наедине. Кто уехал? И почему я должна радоваться? Капитан, «Ха!» — восклицает она, показывая, что получила ответ на свой вопрос. Вы уверены? Новость кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой. Тем не менее, это правда. Он уехал. Другое дело вернется ли? Будем надеяться, что не вернется». Надеюсь от всего сердца. Да, мадам, как и я сам. Этой охотничьей собаке нам следовало опасаться больше всей остальной своры. И сейчас следует опасаться. Разве что он подумал, что след слишком остыл, и решил отказаться от охоты. Надеюсь, я способствовал этому, устроив небольшой камнепад. Как удачно, что я тогда его заметил, и как хитро придумал, чтобы сбить его с толку. Не правда ли, дорогая? Превосходно. Все превосходно, с начала до конца. Вы удивительно проявили себя, Грегори Роже. Надеюсь, я достоин Олимпии Рену. Безусловно. Благодарю. Пока все идет хорошо, и ваш раб считает, что трудился не зря. Но нужно еще многое сделать, прежде чем мы приведем наш корабль в безопасную гавань. И сделать быстро. Мне не терпится сбросить эту сутану. Слишком долго я в ней прячусь и начать по-настоящему наслаждаться жизнью. Но есть еще одна, более важная причина для поспешности. Нас окружают рифы, на которые наш корабль может наскочить ежедневно, ежечасно. Видите ли, капитан Райкрофт был не единственным таким рифом. Ришар, браконьер, вы о нем говорите? Нет, нет, нет. Его нам можно не опасаться. Я вам говорил, его уста запечатаны веревкой, одетой на шею. И при малейшем намеке я эту веревку затяну. Мне большее опасение внушает месье, ваш супруг. Почему? По многим причинам, но прежде всего из-за его языка. Невозможно предвидеть, о чем проболтается пьяный. А месье Мердок почти не бывает трезвым. Предположим, он проговорится, скажет что-нибудь. О... Ну, мне не нужно уточнять о чем. Нас по-прежнему многие подозревают, и как огонь, поднесенный к хворосту, начнут расходиться слухи. Верно. К счастью, у мадемуазель нет близких родственников мужского пола, и никто особенно не интересуется ее судьбой, кроме жениха и второго влюбленного, этого отвергнутого деревенщины, сына Шенстона. Его можно не принимать в расчет». Если даже он что-нибудь подозревает, у него не хватит ума разгадать загадку и доказать что-нибудь. А что касается гусара, будем надеяться, что он отчаялся и уехал туда, откуда явился. Хорошо также, что у него нет друзей или близких знакомых в графстве Хейрафорд. Быть по-другому, мы бы не избавились от него так легко. И вы считаете, что он уехал навсегда? Да. По крайней мере, так кажется. Вторично вернувшись в гостиницу, на этот раз в спешке, он привез с собой мало багажа и все, что имел, увез с собой. Так я узнал от одного служащего гостиницы, который разделяет нашу веру. На вокзале сказали, что он взял билет до Лондона. Конечно, это ничего не значит. Он может направляться куда угодно, в любое место земного шара, если почувствует склонность в данных обстоятельствах. Я был бы рад, если бы он так поступил. Он меньше радовался бы, если бы узнал, что на самом деле произошло на вокзале. Покупая билет, капитан Райкрафт спросил, может ли он быть выписан до Булони. К тому же, отец Радже не знал, что до Лондона куплены два билета: первого класса для самого капитана и второго для лодочника Уингейта. Они путешествуют вместе. хотя и в разных вагонах, что соответствует их различному положению в жизни. Ничего об этом не зная, поддельный священник, как он сам только что признался, радуется при мысли о том, что еще одна вражеская фигура в игре, которую он так искусно ведет, исчезла с шахматной доски. Вскоре все они будут сняты: ферзь, ладьи, кони и слоны. Остается один король, но он уже шатается. И Бэлёин Мэрдок вот-вот сопьется до смерти. Именно его называет священник королем. Он подписал завещание. Да. Когда? Сегодня утром перед уходом завещание написал юрист. Его клерк был свидетелем. «Все это я знаю, прерывает ее священник, потому что сам послал их. Позвольте мне взглянуть на документ. Надеюсь, он у вас? У меня в руках, отвечает она, порывшись в ящике и протягивая ему сложенный листок пергамента. Вот. Она расправляет перед ним листок не для того, чтобы он его прочел, а только взглянуть на подписи и убедиться, что они поставлены верно. В завещании он знает каждое слово, потому что сам его продиктовал. В документе, подписанном Льюином Мердеком, говорится, что хозяин поместья в случае своей смерти все поместье Лангаренкорт, он его единственный владелец, и у него нет никаких родственников, которые могли бы претендовать на наследство, оставляет своей супруге Олимпии, урождённой Рено, затем ее детям, если таковые появятся, а если не будет и их, то Грегори Роже, священнику римской католической церкви. В случае же его смерти, предшествующей смерти других наследников, упомянутых в завещании, поместье переходит во владение монастыря в Булоне, Франция. За эту последнюю строку Грегори, вам должны быть благодарны монашки из Булони. Вернее, настоятельница, леди превосходства или как там ее называют. Она будет благодарна, отвечает священник сухой усмешкой. если получит наследство. К несчастью для нее переход имущества маловероятен. К тому же оно пройдет через столько рук, что мало что останется для нее. Нет, неожиданно восклицает он, меняя насмешливый тон на серьезный. Если мы не предпримем никаких шагов, вскоре в скоре не останется ничего ни для кого. Даже для вас, мадам. Под пальцами месье, когда он держит в них карты. Состояние тает, как снег на солнечной стороне холма, и даже в этот момент оно скользит вниз, падает лавиной. "Мой бог!" восклицает женщина встревожена. Она вполне понимает опасность, представленную в таком образном виде. "Я не удивлюсь, если сегодня он станет беднее на тысячу фунтов", продолжает священник. Когда я уходил с переправы, он был в войсках арфе. как мне сказали, бросался уверенно на стойку бара с криком: «Орел или решка? Кто выиграл?" "Можете быть уверены, не он. Несомненно, сейчас он за игорным столом, окруженный шулерами, которые в последнее время слетаются к нему. Он все время ставит крупные суммы на каждую карту и теряет гроши, пенянзы, финансы, как называют их профессионалы. Если мы это не прекратим, вам останется меньше, чем стоимость этого листа бумаги. Понимаете, дорогая? Вполне. Но как это прекратить? Я понятия не имею. А вам что приходит в голову, Грегори? Задавая этот вопрос, бывшая куртизанка наклоняется над столом и смотрит прямо в лицо фальшивому священнику. Он понимает суть ее вопроса, видит по тону и манере, в какой он задан. Оба свидетельствуют, что речь идет о большем, чем содержится в словах. Однако он не отвечает прямо. Даже между этими двумя дьяволами с человеческой внешностью, при всем их взаимопонимании, при том, что им нечего скрываться друг от друга, существует какое-то интуитивное нежелание прямо говорить о том, что у обоих на уме. Ибо на уме у них убийство. Убийство Лёина Мердека». Несчастный человек, восклицает священник с сочувственным видом, который в этих обстоятельствах кажется смехотворным. Таньяк убивает его не дюймами, а литрами. Не думаю, чтобы он долго продержался. Это вопрос недель, может быть, только дней. Благодаря школе, которую я прошел, я обладаю некоторыми медицинскими познаниями, и могу это предсказать. Радостное выражение мелькает на лице женщины. Выражение почти демоническое. Ведь эта жена слышит о близкой смерти мужа. Вы думаете, только дни? спрашивает она оживленно, словно действительно заботится о здоровье мужа. Но тон то её выдаёт, так же как и голодный взгляд, с которым она ожидает ответа. И то и другое говорит, что она ждет подтверждения и получает его. "Да, только дни", говорит священник. повторяя ее слова как эхо. Но в таком деле и дни важны, даже часы. Кто знает? В пьяном приступе он может поставить на кон всё поместье. Другие так поступали. Джентльмены гораздо значительней его с титулами перед именами. Они сейчас богаты, а через час становятся нищими. Помню ни один такой случай. Ах, я тоже Англичане решают такие проблемы, представляя пистолет к виску и простреливая себе мозги. Правда, мне особенно нечего простреливать. Но не это нас интересует. Меня так же, как и вас. Я рисковал всем, репутацией, о которой меньше всего забочусь, если дело удастся привести к благополучному завершению. Но если не удастся, тогда Ну, мне нет необходимости говорить вам. Если станет известно, что мы сделали, нам придется изнутри знакомиться с английской тюрьмой. Месье, который так безрассудно разбрасывает деньги, должен быть остановлен, или он нас всех погубит. Мы должны предпринять необходимые шаги, и быстро. Правильно. Я снова спрашиваю вас. Вы что-нибудь придумали, Грегори? Он отвечает не сразу. Но казалось, задумывается и не решается дать ответ. А когда даёт, то делает это в вопросительной форме. Вопрос как будто не связан с тем, о чём говорилось раньше. Вас удивит, если сегодня вечером ваш супруг не вернётся домой. Конечно, нет, ни не в малейшей степени. Почему меня это должно удивлять? Не впервые проведёт он ночь без меня. Так бывало десятки, сотни раз. Да, он много ночей провёл в этой самой уэльской арфе». Несомненно, к вашей великой досаде, если вы не начали ревновать. Она начинает смеяться. Смех её звучит жеманно и бессердечно, как когда-то в саду Мобиль. Перестав смеяться, она серьёзно говорит. Было время, когда он мог заставить меня ревновать, могу в этом сознаться, но не сейчас. Вы ведь знаете, Грегори. Сейчас он меня раздражает. Я только радуюсь при мысли, что больше никогда его не увижу. Пьяное животное. На это чудовищное заявление Роже лаконично отвечает: Может и не увидите. И приблизив губы к её уху, еле слышно добавляет: Если все пройдет, как запланировано, не увидите. Она не вздрагивает и больше ни о чём не спрашивает. Знает, что он составил план, который избавит её от мужа, к которому она совершенно равнодушна. Больше того, он стал для неё помехой. А судя по прошлому, она вполне может рассчитывать на планы Роже. Они всегда исполняются.